Но вот промежуточный полустанок между обитаемой Серпуховской и жилой Боровицкой мог удивить странников. О полянке в метро ходило немало легенд. Если им верить, эта станция редко покушалась на жизни проходящих мимо, зато могла повредить их рассудок. Старику случалось бывать здесь несколько раз, но ни с чем особенным он не сталкивался. Легенды давали объяснение и этому,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 Сквозь проемы арок Гомеру не удалось углядеть ни единой палатки. Еще не успели разместить, а может, сделают здесь музей. С чудаков, которые правят полисом станется. Платформа постепенно заполнялась людьми. Им не было никакого дела ни до обвешанного оружием головореза в титановом шлеме, ни до ковылявшего рядом с ним чумазого старика. Приглядевшись к ним, Гомер понял, что не в силах больше сделать ни шага,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 Старик подобрался поближе к бригадиру, опасливо заглянул под забрало. И тут Хантер нанес удар. Сжатый кулак вспорол воздух, ушел слева направо по странной траектории, как если бы бригадир хотел полоснуть несуществующим клинком кого-то невидимого. Гомер, которого тот едва не задел, отскочил в сторону, а Хантер продолжил схватку. Он бил, отступал, обороняясь, пытался удержать кого-то стальным зажимом, а через секунду сам хрипел в удушье, еле высвобождался и бросался в атаку. Бой давался ему все трудней. Незримый противник одолевал. Хантеру все тяжелее было подниматься на ноги после неслышных, но сокрушительных ударов. Все медленнее и неувереннее становились его движения».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 Их явно заботило другое. Они все тревожнее посматривали на наручные часы, недовольно надували щеки, переговаривались с соседями и сверялись с красными цифрами электронных часов над жерлом туннеля. Гомер прищурился, глядя на них вслед за остальными. Это был счетчик, замеряющий время с момента прохода предыдущего поезда. Но его табло казалось неестественно вытянутым, десятизначным, Восемь цифр до мигающего двоеточия и еще 2 секундомер после Змеились красные точки, отсчитывая убегающие секунды Менялась последняя цифра в невероятно длинном числе 12 с чем-то миллионов Раздался крик, всхлип Старик отстал от загадочных часов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 Гомер отхлестал бригадира по щекам, и тот, стеная как похмельный, заморгал, приподнялся на локтях, обшарил старика мутным взором. Потом одним махом вскочил на ноги и отряхнулся. Морок рассеялся. Без следа сгинули люди в плащах и ярких куртках. Погас слепящий свет, и пыль десятилетий снова осела на стенах. Станция была черной,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 Но «Октябрьская» затмевала своим убранством любую из них. Гранитные полы были устланы коврами, изрядно оплешивившими, но все же еще хранящими изначальные узоры. Светильники, отлитые в форме факелов, начищенные до блеска, заливали зал ровным молочным свечением. За расставленными тут и там столами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 Она замотала головой, надеясь, что он не услышит приветственное урчание в ее животе. Добрось, «Да музыкант потянул ее за руку. «Тут есть одно местечко. Все, что ты ела раньше, не идет ни в какое сравнение. Ребят, пообедать не против?» – подключил он стражников. «Ты не волнуйся. Через пару часов будем на месте. Про свиной шашлык я не случайно заговорил. Здесь такое делают...» Он чуть ли не в стихах повел рассказ о мясе, и Саша дрогнула, сдалась. Если до цели всего два часа, получасовой обед ничего не изменит. В запасе еще почти целые сутки, а кто знает, когда удастся перекусить в следующий раз. И шашлык оказался достоин стихов. Но им дело не кончилось. Леонид попросил бутыль браги. Саша не удержалась, проглотила рюмку из любопытства, а остальное музыкант распил с охранниками. Потом она опомнилась, вскочила на размягшие ноги и строго приказала вставать Леониду. Тем строже, что пока обедали, разморенная жаркой брагой, она замешкалась и чуть запоздала стряхнуть со своей коленки его пальцы. Легкие, чуткие, нахальные.